Чтобы меня могли официально записать в школу, я должна была привести с собой своего опекуна или взрослого, который возьмет за меня ответственность. Это надо было сделать как можно быстрее. На той же неделе мы встретились с папой на пересечении 19-й улицы и 7-й авеню. К тому времени я разработала детальный план действий. Меня запишут в школу, Летом я буду работать и копить деньги, а потом ходить в школу и жить на собственные сбережения. Но сейчас мне была необходима помощь папы, который взял бы за меня ответственность и поставил свою подпись. Все остальное я была в состоянии решить сама. Когда пасмурным утром в четверг я пришла навстречу, папа уже стоял в назначенном месте». Облокотившись на фонарный столб, он читал книгу. «Я не хотела, чтобы во время разговора мы с папой слишком расчувствовались, поэтому, подходя к нему, делала глубокие вдохи, чтобы успокоиться. Мы с папой пытались изобразить, что у нас нет чувств, чтобы эти самые чувства нас не захлестнули. Тем не менее, один вид папы разбудил во мне бурю эмоций». За последние месяцы я привыкла видеть вокруг себя новые лица и постоянно перемещалась из одного места в другое, поэтому знакомое с детства папино лицо вызвало во мне массу чувств и воспоминаний. Пусть в наших отношениях было много боли, но я все равно скучала по отцу. Вот он снова стоял передо мной, постаревший, побитый жизнью и похудевший, Он выглядел таким же ранимым, как мама в тот день, когда мы загадали желание и сдули парашютики одуванчиков. Я помнила своих родителей главным образом в обстановке квартиры на Юниверсити-авеню, а не на улицах города, где по сравнению с другими людьми они казались такими хрупкими, болезненными и легко ранимыми. Вчера вечером я позвонила в его приют и услышала, как ответившая на мой звонок женщина резким и грубым тоном подозвала его к телефону. Голос папы был тихим, и мне показалось, что он спал, а я его разбудила. «Папа, я иду в школу, ты должен помочь мне в нее записаться, я надеюсь, что ты мне поможешь». Я сразу перешла к делу, потому что знала, что в приюте не разрешают долго разговаривать по телефону. Он два раза просил меня разъяснить, что происходит. «Нет, папа, это никакая не программа, это обычная средняя школа. Да, мне очень нужна твоя помощь». Я очень не хотела от него чего-либо требовать. Я даже не знаю, что бы делала, если бы он отказался. Но папа без колебаний согласился со мной встретиться. Я не упомянула о том, что ему придется соврать. Это я приберегла для личной встречи. Для школы я придумала историю, в которой я выглядела совершенно нормальным человеком, а не бездомной. В графе «Адрес» я написала выдуманные данные. Я скажу в школе, что мой отец работает водителем-дальнобойщиком, месяцами находится в отъезде, и поэтому с ним сложно связаться. Эта история казалась вполне реалистичной, и теперь мне надо было убедить папу меня поддержать. Папа улыбнулся мне. По мере того, как я подходила ближе, его улыбка становилась все шире и шире. Я улыбнулась в ответ, забыла обо всем, что я от него хочу, и почувствовала, насколько рада его видеть. Мы обнялись, Потом папа аккуратно загнул край страницы своей потрепанной книги, положил ее в рюкзак, и мы пошли. Я чувствовала себя слишком зыбко во всех серьезных вопросах, которые мы могли бы обсудить. Наши жизни, маму, Лизу. Поэтому сразу перешла к делу и рассказала ему о школе, словно мы виделись каждый день, и нам надо было решить только эту небольшую проблему. Я стала натаскивать папу и учить его тому, что он должен говорить. Номер дома 264 на 202 улице Восток. Индекс 10458. Пап, ты в состоянии это запомнить? Он сморщился, и я поняла, что он волнуется по поводу авантюры, в которую я его втравливала. Лизи, ты хочешь, чтобы я все это сказал? ты уверена, что я выгляжу как водитель-дальнобойщик? Как ты выглядишь не имеет никакого значения, они же не будут выспрашивать у тебя какие-либо детали жизни водителей, и да, я хочу, чтобы ты все это им сказал. Папа запаниковал, и его руки начали трястись. Я подумала, что наверняка мое отвращение к любым бюрократическим формальностям Передалось мне от него по наследству «Так, еще раз, где я живу?» Переспросил меня папа Мы должны были встретиться с Винсом Вторым директором академии Винс оказался мужчиной средних лет в очках Он был гораздо более серьезным, чем Перри Хотя тоже часто улыбался Мы вошли в его кабинет И Винс разложил перед папой документы все строчки, которые папа должен был заполнить, были предусмотрительно отмечены крестиками. «Доброе утро, мистер Мюррей», — произнес Винс и протянул папе руку. Папа улыбнулся в ответ. По нему было видно, что папа явно чувствует себя не в своей тарелке. «На самом деле, моя фамилия Финерти», — поправил он Винса. «Мы с мамой Лис не были официально женаты. Это были 70-е, сами понимаете. Мама Лис была очень возбудимой и все такое. Более того, я бы сказал, что она была сумасшедшей». Папа рассмеялся. Я нахмурилась. Лицо Винса было непроницаемым. Он улыбнулся папе. «Зовите меня просто Питер», — сказал папа. Он явно нервничал и от этого начинала нервничать я сама. Что я буду делать, если сейчас все сорвется, куда я подамся? Я же не могу упустить свой последний шанс. Я внимательно посмотрела на Винса, пытаясь понять, какое впечатление мы на него производим. Хорошо, влезла я в разговор. Давайте перейдем к делу. Я никого не хочу торопить, но у папы много дел, по работе и вообще. Папины руки дрожали, но он аккуратно вывел свою подпись. Я много раз видела, как он расписывается на различных документах для социальных контор. Он что-то невнятно бормотал про себя и облизывал губы. «Так, отлично, все готово», — произнес он. Я не отрывала глаз от Винса, и мое сердце учащенно билось. Тем не менее, я старалась выглядеть радостной и расслабленной, Адрес, спросил папу Винс, положив пальцы на клавиатуру компьютера. Папа, устремив взор в потолок, потом потер лоб и сились вспомнить адрес 933, начал неправильно давать адрес Боби. 264, 264, папа, быстро вставила я. Вот видишь, что происходит, когда мало спишь. Я погладила папу по руке и нервно улыбнулась, неодобрительно покачивая головой. «Он слишком много работает», — объяснила я Винсу. «264, 202 улица, Восток», — сказала я и продиктовала номер телефона. Меня начало трясти. Мы чуть было все не провалили, но Винс протянул папе руку, что значило «встреча подошла к концу», и я расслабилась. Папа улыбнулся Винсу так же, как я улыбалась всем социальным работникам. «Прекрасно, Лис, добро пожаловать в подготовительную гуманитарную академию», сказал Винс, повернувшись ко мне. «Я надеялась, что папа будет молчать. Теперь тебе надо подойти к секретарю и договориться, когда ты заберешь расписание занятий на следующий семестр». Я улыбнулась, поблагодарила его и начала подталкивать папу к двери. По пути на улицу мне пришлось убедить папу, что не стоит воровать журнал «Тайм», который лежал в приемной. Мы вышли на улицу, и я проводила папу до станции метро. Мы успели все сделать за 45 минут. Мы стояли перед входом на станцию, и папа мялся и маялся, Он открывал и закрывал хлястик, застегивающий зонтик, поглаживал голову, смотрел не мне в глаза, а куда-то вглубь станции. «Ну, Лис, кажется, у нас все получилось. Извини, что немного тормознул, но, по-моему, все прошло нормально. Послушай, ты действительно собираешься ходить в школу?» В его тоне звучало сомнение. «Да, обязательно буду ходить», — ответила я даже с большей уверенностью, чем ожидала от самой себя. В тот день на мне была одежда, которую я взяла у Бобби. Чуть больше размером и висела на мне мешковато, но чистая. Я сама придумала историю с работой папы. Я сказала ему, что живу у Бобби постоянно. Папа не задавал мне никаких вопросов, и я надеялась, что и не будет. Я очень хотела скрыть от него... «Все, что со мной сейчас происходит. Если он узнает, что я бездомная, ему будет больно, и он обязательно начнет волноваться. А если он начнет волноваться, то я буду волноваться и переживать, потому что он волнуется. От этого ни мне, ни ему никакой пользы. Пусть лучше думает, что у меня все в полном порядке». «Я рад, что у тебя такой хороший настрой», — сказал папа. «Приятно слышать. Думаю, что у тебя все получится. Это отлично. Будем надеяться, что ты далеко пойдешь». «Есть такой план», — улыбаясь, ответила я. Папа вынул из кармана салфетку с логотипом «Макдоналдс» и высморкался. Он брал салфетки в «Макдоналдс» и в других ресторанах фастфуда, сколько я себя помню. «Как там у тебя в приюте идут дела?» поинтересовалась я. Мне кажется, что и я не хотела слишком много знать про его жизнь, потому что не хотела слишком много волноваться за него и переживать. «Там все в порядке», — ответил он. «Есть кондиционер. Ко мне хорошо относятся. В общем, грех жаловаться. Лизия, у тебя есть деньги? На жетоны, метро и на обед. Я заняла у Бобби десять долларов, из которых у меня осталось восемь. Я взяла себе деньги на поездку обратно в Бронкс, остальное отдала ему. «Спасибо», — поблагодарил папа. «Мне было приятно снова быть ему полезной. Не за что, я немного накопила денег, так что все нормально», — соврала я. Я спустилась с ним по лестнице. Мы обменялись обещаниями не забывать друг друга и скоро увидеться. Потом обнялись. Он попрощался и пошел по платформе. Проходя мимо телефона автомата, он засунул пальцы в отделение для монеток в поисках забытой мелочи. «Я должна была начать учебу в сентябре, а сейчас шел май». Я хотела использовать время, чтобы подготовиться, чтобы закончить процесс регистрации в подготовительной гуманитарной академии, я должна была отвести туда справку о своих оценках, забрав ее в своей старой школе имени Джона Кеннеди. Я приехала в школу, которая по сравнению с академией показалась мне невероятно огромной. Прошла через металлические детекторы на входе, Никто не обращал на меня внимания, вокруг меня сновали тысячи студентов, у меня было ощущение, словно я нахожусь на центральном автовокзале. Сидя в вагоне метро по дороге в академию, я разорвала полученный в старой школе конверт и увидела список предметов, которые так никогда и не сдала. Выписка об успеваемости была такой, что хуже не бывает. Одно дело говорить про свои оценки, другое воочию их увидеть. Выписка об успеваемости — это конкретный документ, показывающий, чего я в этой жизни добилась, а также напоминание, что мне предстоит сделать. Я смотрела Документированное доказательство своего академического провала И понимала, что мне предстоит много работы Потом меня осенило, и я поняла, что зачетки, которые я получу в академии Будут абсолютно пустыми, в них не поставят оценок Получалось, что у меня вообще нет никаких оценок И я могу начать новую жизнь Мне понравилась идея начать все с чистого листа я осознала, что у меня есть возможность убежать от собственного прошлого и всех ошибок, которые я совершила. Я получила у секретаря Эприл пустые зачетки, которые представляли собой распечатку списка всех предметов с колонкой для будущих оценок и передала Эприл документы с моими прошлыми оценками из средней школы имени Джона Кеннеди, чтобы больше никогда в жизни их не видеть. Незаполненные зачетки из академии я стала носить с собой, ведь они напоминали мне, что я могу изменить свое будущее. Однажды ночью на лестнице дома в районе Бетфорд-парка я вынула распечатку и мысленно поставила в графе оценки несколько пятерок. Я смотрела на распечатку и понимала, что в один прекрасный день мои мечты могут стать реальностью. В мечтах я уже получила эти пятерки, и теперь осталось получить их наяву. Я помню, какие документы собирала мама. Это были бумаги, необходимые для получения социального пособия. Любые вопросы в социальной конторе решались только на основании полного набора правильно составленных документов. Стены социальной конторы были покрашены в блевотный зеленый цвет, на потолках гудели длинные лампы, а на окнах стояли решетки. В коридорах всегда было так много людей, что стульев не хватало, и люди сидели на подоконниках, на полу или ходили из угла в угол. Втроем с мамой и Лизой мы часами просиживали в этих коридорах в ожидании своей очереди. Мама время от времени нервно проверяла принесенные документы. Когда нас, наконец, вызывали, и мы входили в кабинет, общение между работником социальной службы и мамой было очень странным. То, что мама говорила или могла сказать, не имело никакого значения, потому что смотрели только на принесенные ею документы, свидетельства о рождении, удостоверенные нотариусом письма, справки врачей, подтверждающие ее заболевание, и контракт на аренду квартиры. Никто не слушал, что мама говорила, да и сама мама оставалась для сотрудников совершенно невидимой. Все было очень просто, или у тебя на руках есть набор, правильно подготовленных документов или его нет, третьего не существовало. Если, например, не хватало копии справки от врача, то твое дело откладывали в сторону и не рассматривали. То, что для получения каждой бумажки требовались часы ожидания, никого не волновало. Социальный работник говорил следующий, и мы выходили из кабинета, чтобы вернуться после получения недостающего документа. Ведь документы, как известно, могут быть составлены либо правильно, либо неправильно. Чем выписка о моих собственных оценках отличалась от документов, которые собирала мама? По сути, ничем. В один прекрасный день Когда я захочу поступить в колледж, какой-то человек в костюме откроет мое дело, прочитает документы и решит, можно меня зачислить или нет. Да или нет, без каких-либо других вариантов. Если сочтут, что у меня нет оснований для зачисления, мою папку закроют и вызовут из коридора следующего. Как я поняла, некоторые вещи в жизни не подлежат обсуждению. зачетке. Это мой шанс начать новую жизнь. Теперь я должна думать о том, что делаю, и оценивать свои поступки только с точки зрения моих зачеток и того, какие оценки в них стоят. Позже я не раз чувствовала, что у меня нет никакого желания идти в школу. Я бы с удовольствием продолжала спать на полу у Фифа или болталась с Бобби и Джейми по улицам Гринвич-Виллидж. Многие мои сверстники прогуливали и веселились, но не я. И потом было много солнечных и теплых дней, когда мне совершенно не хотелось сидеть на жестком стуле в душной аудитории, но я вспоминала о своих зачетках и оценках и напоминала себе, что они для меня значат. Или я смогу пробиться в этой жизни или нет. К тому же мои друзья никогда не будут платить, за мою квартиру.